Расстояние до эгоистки понемногу сокращалось. Кнабе обеспокоенно глянулся раз, другой и, похоже, понял, что не уйти. Когда оставалось шагов тридцать, резидент обернулся, выставил назад левую руку с револьвером и выстрелил. Клюев пригнулся. «Меткий черт! Прямо над духом визгнула. «Это он из рейс-револьвера судит!» «Стреляйте, ваше высокоблагородие! По коню стреляйте! Упустим!» «Конь-то в чем виноват?» — проворчал Фандорин, вспомнив давешнего поросенка. На самом деле он, конечно, не пожалел бы Буланного ради интересов отчизны. «Да вот беда! Не приспособлен Герсталь-агент для прицельной стрельбы с такого расстояния. Не дай бог подстрелишь вместо конька самого Геракнабе, и вся операция будет провалена». На углу Сретенского бульвара немец снова обернулся и, прицелившись чуть дольше, дунул из ствола дымом. В тот же миг Клюев рухнул навзничь прямо на Эраста Петровича. Один глаз испуганно смотрел коллежскому асессору в лицо, вместо второго образовалась красная яма. «Ваше высоко!» — шевельнулись губы и не договорили. Коляску повело на сторону, и Фандорин был вынужден бесцеремонно оттолкнуть упавшего. Подхватил вожжи, натянул и в самый раз, а то пролетку разнесло бы в дребезге очугунную решетку бульвара. Разгорячившаяся рыжая все норовила бежать дальше, но левое переднее колесо зацепилось за тумбу. Эраст Петрович склонился над агентом и увидел, что единственный оставшийся глаз у того уже не испуганный, а сосредоточенно остановившийся, будто Клюев рассматривал наверху нечто очень интересное, поинтересней, чем небо и облака. Фандорин механически потянулся снять шляпу, но шляпы не было, ибо замечательный цилиндр так и остался в гардеробе альпийской розы. «Отлично выходил результат», Агент убит, Кнабе ушел. А куда, собственно, ушел? Кроме дома на каретном резиденту пока податься некуда. Непременно должен туда наведаться, хоть на пять минут. Запасные документы прихватить, деньги, компрометаж уничтожить. Предаваться скорби было некогда. Раст Петрович подхватил убитого подмышки и выволок из пролетки посадил спиной к решетке. «Ты посиди тут пока, Клюев», — пробормотал коллежский асессор и, не обращая внимания на замеревших от ужаса и любопытства прохожих, полез на козлы. У подъезда красивого доходного дома, где на третьем этаже квартировал представитель банкирского дома Кербель Ундшмидт, стояла знакомая эгоистка. Буланный весь в мыле, нервно переступал на месте и мотал мокрой башкой. Фандорин ринулся в подъезд. «Стой! Куда?» — схватил его за руку мордатый швейцар. Но немедленно, без лишних объяснений, получил кулаком в скулу и отлетел в сторону. Наверху хлопнула дверь. Кажется, как раз на третьем. Эраст Петрович прыгал через две ступеньки. Герсталь держал наготове. готове. «Стрелять два раза. В правую руку и в левую. Ванду он резал правой, а стрелял левой» значит, в равной степени владеет обеими. И вот дверь с медной табличкой. «Ханс Георг Кнабе». Фандорин рванул бронзовую ручку. Не заперто. Дальше двигаться быстро, но с предосторожностями. Руку с револьвером выставил вперед, принохранитель снял. В длинном коридоре было сумрачно. Свет падал только из открытого окна, расположенного в дальнем конце. Вот почему Раст Петрович, ожидавший опасности спереди и сбоку, но никак не снизу, не заметил под ногами продолговатый предмет, споткнулся и чуть не грохнулся во весь рост. Проворно развернувшись, он изготовился стрелять. Но это не понадобилось. Ничком, откинув одну руку вперед, на полу лежала знакомая фигура, в клетчатом пиджаке с задравшимися полами. Мистика — вот первое, что подумал Эраст Петрович. Он перевернул лежащего на спину и сразу увидел деревянную рукоятку мясницкого ножа, торчавшую из правого бока. Выходило, что мистика ни при чем. Резидент был убит, и, судя по пульсирующей из раны крови, убит только что. Фандорин азартно прищурился и пробежал по комнатам. Там был разгром. Все перевернуто вверх дном. Книги раскиданы по полу, в спальне белой поземкой витал пух из распоротой перины и ни души. Эраст Петрович выглянул в окошко, предназначенное для освещения коридора, и увидел, что прямо под ним крыша пристройки. Вот оно что! Спрыгнул вниз, Сыщик загрохотал по железу. Вид с крыши открывался замечательный. Алый закат над колокольнями и башнями Москвы. И по-аллому черная рябь воронья. Но коллежский асессор в обычное время весьма чувствительный к красоте, на чудесную панораму даже не взглянул. Странная штука. Убийца исчез. А между тем, деться с крыши ему было решительно некуда. Не на небо же он улетел. Два часа спустя квартиру в каретном было не узнать. По тесным комнатам сновали сыскные чины. Сотрудники из шифровального отдела нумеровали и раскладывали по картонным папкам все обнаруженные бумажки. Жандармский фотограф делал снимки трупа в разных ракурсах. Начальство, оберполицмейстер, глава секретного отделения губернаторской канцелярии и чиновник для особых поручений расположились на кухне, ибо обыск там уже завершился. «Какие соображения у господ сыщиков?» спросил Хуртинский, отправляя в Ноздрю понюшку табака. «Картина ясная», пожал плечами Караченцев. «Имитация ограбления, рассчитана на идиотов, устроили разгром, а ценного ничего не взяли». И тайники не тронуты. Оружие, шифровальная книга, технические средства все на месте. Видно, надеялись, не докопаемся. Апчи! оглушительно чихнул надворный советник, однако пожеланий здоровья не дождался. Генерал отвернулся от него и продолжил, обращаясь к Фандорину. Особенно правдоподобная деталь, орудие убийства нож взят вон оттуда. Он показал на крючки, где были развешаны ножи разного размера. Один крючок был пуст. Мол, грабитель схватил первое, что попалось под руку. Чисто немецкая топорная хитрость. Удар в печень нанесен в высшей степени профессионально. Кто-то подстерегал нашего Гера Кнаба в темном коридоре. — Кто же-с? — спросил Петр Парменович, аккуратно заряжая вторую ноздрю обер низ не зашел до объяснения, и отвечать пришлось Эрасту Петровичу. «Вероятно, свои. Больше вроде бы некому». «Перетрусили колбасники. Дипломатического конфликта боятся», кивнул Евгений Осипович. «Ограбление, конечно, фикция. К чему перинуто вспарывать? Нет, это не концы в воду. Нехорошо». Херин не по-христиански, собственного резидента, как свинью на бойне. Но причины паники понимаю. Тут ведь при разоблачении не просто скандалом, войной пахнет. Зарвался капитан генерального штаба, перестарался. Излишнее рвение – штука опасная. Так ему и надо, карьеристу. Однако что ж, господа, наша работа исполнена. Картина смерти генерала Соболева прояснилась. Далее, пускай высшее начальство решает: Что с вандой то делать? Она к смерти Соболева касательства не имеет, сказал Фандорин. А за свои контакты с германским резидентом наказано достаточно. Чуть жизни не лишилась. Не трогать певичку, поддержал Хуртинский. Иначе многое всплывет, что не надо бы. Итак, подытожил обер оберполицмейстер, очевидно прикидывая, как будет составлять рапорт высшие сферы, следствие всего за два дня полностью восстановило цепь событий. Немецкий резидент Кнабе, желая отличиться перед своим начальством, на собственный страх и риск задумал устранить лучшего русского полководца, известного своим воинствующим антигерманизмом и являющегося признанным вождем русской националистической партии. Узнав о предстоящем приезде Соболева в Москву, Кнабе подставил генералу дамочку полусвета, который вручил склянку с неким сильнодействующим ядом. Ядом агентка не пожелала или не успела воспользоваться. В настоящее время – Запечатанная склянка у нее изъята и находится в Московском губернском жандармском управлении. Смерть генерала произошла вследствие естественных причин. Однако Кнаба об этом не знал и поспешил доложить в Берлин о проведенной акции, ожидая награды. Берлинское начальство пришло в ужас и, предвидя возможные последствия такого политического убийства, решило немедленно избавиться от от чересчур дитивого резидента, что и было исполнено. Прямых поводов для дипломатического демарша в адрес германского правительства не усматривается, тем более, что сам факт покушения отсутствовал. И Евгений Осипович закончил уже обычным нерапортным тоном. Шустрого Гауптмана погубило роковое стечение обстоятельств. Туда ему мерзавцу и дорога. Хуртинский поднялся. «Аминь! Ну, господа, вы тут заканчивайте, а я, с вашего позволения, откланяюсь. Его сиятельство ждет моего доклада». До гостиницы Эраст Петрович добрался уже далеко за полночь. В коридоре перед дверью неподвижно стоял Маса. «Господин, она опять тут?» лаконично сообщил японец. «Кто?» «Женщина в черном». Пришла и не уходит. Я посмотрел в словаре, сказал, что вы придете неизвестно когда. Господин, сейчас нет, потом есть. Она села и сидит. Три часа сидит, а я тут стою. Раст Петрович, вздохнув, приоткрыл дверь и заглянул в щель. У стола, сложив руки на коленях, сидела золотоволосая девушка в траурном платье и широкополой шляпе с черной вуалью. Было видно опущенные длинные ресницы, тонкий нос с легкой горбинкой, точеный овал лица. Услышав скрип, незнакомка подняла глаза, и Фандорин замер. До того они были прекрасны. Инстинктивно отпрянув от двери, коллежский асессор прошипел. "Масса, ты же говорил не молодая". «Ей не больше двадцати пяти». «Европейские женщины так старо выглядят?» — покачал головой Маса. «Да и потом, господин, разве двадцать пять лет это молодая?» «Ты говорил, некрасивая». «Некрасивая и есть, бедняжка. Желтые волосы, большой нос, водянистые глаза. Совсем как ваши, господин». «Ну да», — прошептал уязвленный Эраст Петрович, — «ты один у нас красавец» и еще раз глубоко вздохнув, но уже совсем в другом смысле, вошел в комнату. «Господин — Господин Фандорин? спросила девушка, порывисто поднимаясь. — Ведь это вы ведете расследование обстоятельств смерти Михаила Дмитриевича Соболева? Мне сказал Гукмасов. Раст Петрович, молча поклонившись, вгляделся в лицо незнакомки. Сочетание воли и хрупкости, ума и женственности — Такое в девичьих чертах увидишь нечасто. Пожалуй, барышня чем-то напоминала Ванду, только в линии рта не было ни малейших признаков жесткости и циничной насмешливости. Ночная посетительница приблизилась к молодому человеку вплотную, заглянула ему в глаза и дрожащим не то от сдерживаемых слез, не то от ярости, голосом спросила, «Известно ли вам, что Михаила Дмитриевича убили?» Фондорин нахмурился. «Да-да, его убили!» Глаза девушки лихорадочно блестели. «Из-за этого проклятого портфеля!»